глава 16 узкая стежка резко взяла влево слева от нее стояло несколько маленьких фонарей от них шел тусклый свет фермер вдруг остановился и закричал виола я удивилась воплю прямо за тобой нахожусь что случилось вот поэтому три четверти людей на земном шаре в депрессии объявил спутник у них в голове страх живет Сразу интересуется, что случилось, а ничего не произошло. Все хорошо. Почему тогда остановились? не сообразила я. Тфу прямо рассердился спутник. Выбрось на короткое время из ума проблемы. Вокруг глянь, какая красота! Воздух вдохни. Порадуйся! Я заклацала зубами. Чему? Холодно! вдруг осведомился мужчина. Я кивнула. Еще и сыро! Не утих фермер. «Да», — согласилась я, — погода неприятная. «Чайку горяченького охота», — прищурился Женя, — «с конфетами и чтобы у камина, где дрова потрескивают». «Да», — согласилась я, — «думай не о напитке». «Забудь, что устала, не ной. Вспомни, стоишь на кладбище, среди могил, в земле те, кто умерли, а ты жива. Радуйся, Вперед. велел Евгений. Я пошагала за ним. Тропинка резко вильнула вправо, мы очутились около какого-то памятника. «Что там за куча?» удивился спутник и ускорил шаг. Я поковыляла за ним, еле передвигая ноги. Валенки оказались тяжелыми, да еще на пару размеров больше, чем надо, поэтому вилка потеряла скорость. До слуха долетел голос. «Помогите!» Я забыла про чёсанки, рванулась вперед, обогнала Евгения и через секунду увидела на сей раз большой ярко горящий фонарь и алую шубу, которая лежала на снегу. При первом взгляде на упавшую Маргариту меня охватило удивление. Но тут Женя подбежал к женщине и поставил ее на ноги. «Ой!» — вскрикнула та, споткнулась, шлепнулась, коленку ушибла. «Виола, вы как тут оказались?» «Потом объясню», — отмахнулась я. «Сильно нога болит». «Не очень», — прошептала Марго. Евгений быстро задрал подол дорогой шубы. «Вот здорово! Отправилась гулять в легком платье». «Чулочки теплые, пролепетала Маргарита. «Драные!» — хмыкнул фермер. «На ногах стоишь? Сделай шаг». Гончарова выполнила приказ. «Идти можешь, перелома нет», — закивал фермер. Не спрашиваю, за каким чёртом тебя сюда занесло. Но лучше отправиться туда, где тепло. Глотнуть горяченького, лечь в кровать, подумать. Ну и дура же я, в такую погоду по чужим могилам бегать придумала, а потом заснуть. — До машины дотопаешь? — Наверное, — шмыгнула носом телеведущая. — Попробую. Евгений легко взял Марго на руки. — Ладно, донесу. — Виола? «Вперёд! С песней!» Фермер пошагал по тропинке к горлане. «Расплескалась синева, расплескалась, По тельняшкам разлилась, по беретам... Виола, подпевай!» «Слов не знаю», — призналась я. «Лады, заводи ту, что знаешь», — велел муж Веры. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла...» Начала я. «Ну, ёлы-палы!» — засмеялся Женя. «Ни голоса, ни слуха!» Лучше я исполню про Деда Мороза». До трактора мы добрались быстро. Я посмотрела на тягач, на Веру, которая вылезла из кабины, и ощутила беспокойство. Почему оно возникло, не знаю. «За руль сядешь?» — спросил у меня фермер. «Маргарите лучше пассажиркой сейчас. Машину умеешь водить?» — я кивнула. «Вот и славно!» — обрадовался Евгений. «А то спать охота». Муж с женой влезли в трактор, тягач взревел и поехал влево. Я села за руль, Маргарита устроилась рядом. Наш путь лежал вправо, к дому, который возвели для съемок. Мы ехали молча, и лишь когда показался решетчатый забор, Марго прошептала. «Поверни в проулок, там гараж». Я выполнила приказ и увидела навес. «Его для моего автомобиля сделали», — тихо пояснила телеведущая. Спасибо, кабы не ты, могла замерзнуть. Долго пролежала на снегу. Поинтересовалась я. Вечность, передернулась жена олигарха. Зачем на погост отправилась? Не отставала я, ставя на марку под крышу. Маргарита взялась за ручку двери. Пошли ко мне, Чаю попьем, есть вкусные пирожные. Заманчивое предложение. Улыбнулась я. Но повсюду ведется съемка. Завтра режиссер посмотрит запись, поймет, что Виола провела ночь с Маргаритой и госпожу Тараканову выгонит с позором. Марго вылезла из иномарки: Не волнуйся на этот счет. Идем. Я решила стоять на своем. Не хочется оказаться за бортом. Гончарова взяла меня за руку. В этой части территории наблюдений нет, и там, где ведущая временно поселилась, тоже. «Тебя могли обмануть», — возразила я. «Сказать, что не подсматривают, а на самом деле...» «Знаешь, кто мой муж?» — поинтересовалась Маргарита. Я старательно изобразила удивление. «Нет. С какой стати интересоваться твоим семейным положением?» «Супруга зовут Илья Михайлович Гончаров», — объявила Маргарита, пролезая сквозь прутья забора. Я последовала за ней, не понимая, почему у меня по спине бегают мурашки». чего на вилку напало беспокойство?» «Теперь понятно?» — улыбнулась Марго. «Не очень», — соврала я. «Илья Михайлович Гончаров. Ну и что? Наверное, он хороший человек, любит тебя». «Да», — воскликнула Марго. «Ты не знаешь, кто мой муж?» «Илья Михайлович Гончаров», — повторила я. Маргарита открыла дверь. «Входи. Сейчас дам халат, теплую пижаму, сделаю нам чай». Минут через пятнадцать мы сели в кресло и начали наслаждаться напитком. «Очень вкусно!» — на этот раз искренне произнесла я. «Сушёные фрукты с корицей! Прямо восторг, а не заварка!» «От пряности делается жарко!» — объяснила Марго. «Чаёк, теплый вечер, привожу из Парижа». «Мой супруг — владелец телеканала и продакшн, где делается наше шоу. Но это для него развлечение. Илюша ворочает большими делами». Я решила прикинуться полной идиоткой. «Продакшн? Что за зверушка такая? Структура, которая производит программы, а потом продают их тому или иному каналу. Это коротко и примитивно, без подробностей», — объяснила Марго. «Допустим, смотришь на ТВ «178» шоу «Забава» и думаешь, ой, как хорошо в «170» все придумано и сделано». Нет, канал только демонстрирует. Идея, концепт, съёмки — «Всё, головная боль, продакшн!» «А у твоего мужа и то, и другое в кармане», — закивала я. «Поэтому жена ведущая». «Верно», — согласилась собеседница. «Ранее не работала, занималась домом, вырастила сына, ты его видела». «Зайчика», — улыбнулась я. Марго смутилась. «Детское милое прозвище. Павлик уже взрослый, но матери замечаний не делает». Я понимаю, что ему не нравится, когда так мальчика при посторонних именую. Да, зайчик постоянно из меня выскакивает. Ты меня сегодня из очень большой беды вытащила. Могла насмерть замерзнуть. Но впереди маячит худшая неприятность. Одной с ней не справиться. Знаю, мои слова сейчас звучат как «дайте попить». Так есть хочется, что и переночевать негде. Мало того, что Виола Марго от смерти в снегу спасла. так теперь еще раз Гончарову выручать. Но, честное слово, не к кому обратиться. Друзей не имею. Да, можно нанять кого-то, но тот, кто за деньги тебе продается, тебя же врагу за сумму побольше легко продаст. Предлагаю в награду победу на шоу. К тебе клиенты потекут. Спасибо, улыбнулась я. Мне вполне хватает тех заработков, что имею. Объясни, в чем дело. Если сумею, то помогу.